Глава восьмая Я не хотел, однако, сдаваться. Прежде чем дойти до того, чтобы в самом деле видеть в жизни одну ее приятную сторону, которая мне представлялась ее пагубной стороной, я решил все испробовать. Поэтому меня долгое время одолевали бесчисленные горести и терзали ужасные сны. Главной помехой моему исцелению была моя молодость. Где бы я ни находился, к какому бы занятию я ни принуждал себя, я ни о чем больше не мог думать, как только о женщинах. Один вид женщины вызывал во мне дрожь. Сколько раз я вставал ночью весь в поту и прижимался губами к стенам моей комнаты, чувствуя, что готов задохнуться. Мне выпало на долю величайшее и, пожалуй, самое редкое счастье — принести в дар любви мою девственность. Но именно поэтому всякая мысль о чувственном наслаждении сочеталась в моем мозгу с мыслями о любви, и это губило меня. Не в силах удержаться от того, чтобы не думать все время о женщинах, я в то же время денно и нощно перебирал в уме все те мысли о распутстве, о притворной любовной страсти и изменах, которыми я был полон. Для меня обладать женщиной означало любить ее. А я, только и думая о женщинах, не верил больше в возможность настоящей любви. Все эти страдания приводили меня в какое-то неистовство. То мне хотелось бичевать себя, по примеру монахов, чтобы побороть свои вожделения, то хотелось ринуться на улицу в поля, не знаю сам куда, броситься к ногам первой встречной женщины и поклясться ей в вечной любви. Бог мне свидетель. Я сделал тогда все на свете, чтобы развлечься и исцелиться. Сначала, под влиянием той невольной мысли, что человеческое общество, пристанище пороков и лицемерия, где все похоже на мою любовницу, я решил проститься с ним и жить в уединении. Я снова стал изучать науки, окунулся в историю, в произведения писателей древности, в анатомию. В пятом этаже того же дома, где жил я, квартировал один весьма образованный старый немец, живший в полном одиночестве. Я не без труда уговорил его обучить меня его родному языку, но уж взявшись за дело, бедняга ревностно отдался ему. Моя вечная рассеянность глубоко огорчала его, сколько раз, сидя со мной наедине, Под своей закопченной лампой он с терпеливым удивлением выжидал, глядя на меня и сложив руки поверх своей книги, а я, углубившись в мои думы, не замечал в это время ни его присутствия, ни его сострадания. — Почтенный друг мой, все это бесполезно, — сказал я ему наконец, — но, право, вы лучший из людей. Какую вы взяли на себя тяжкую задачу! Ничего не поделаешь, придется вам предоставить меня моей судьбе. Мы тут ничем не можем помочь, ни вы, ни я. Не знаю, понял ли он, что я хотел этим сказать. Он молча пожал мне руку, и больше мы не занимались немецким языком. Вскоре я почувствовал, что одиночество не только не исцеляет, а губит меня, и совершенно изменил свой образ жизни». Я стал ездить за город, носиться вскачь по лесам и охотиться. Я фехтовал до изнеможения, я доводил себя до того, что валился с ног от усталости. А после того, как весь день изнурял себя до седьмого пота и скакал так, что дух захватывало, вечером я добирался пропавшей порохом и конюшней до своей постели, взрывался головой в подушку, забивался под одеяло и кричал — «Призрак, призрак, неужели ты не устал? Наступит ли, наконец, ночь, когда ты оставишь меня?» Но к чему были эти напрасные усилия? Одиночество отсылало меня к природе, а природа — к любви. Когда я, бывало, стоял в анатомическом театре на улице «Обсерванс», окруженной трупами, и выпирал руки своим окровавленным передником сам бледный как смерть задыхаясь от запаха разложения я невольно отворачивался и перед моим мысленным взором проплывали зеленеющие поля душистые луга и задумчивая гармонии вечера нет говорил я себе ни наука меня утешит сколько бы я ни погружался в эту мертвую природу Я сам погибну среди нее, как посиневший утопленник в шкуре ободранного ягненка. Я не исцелюсь от моей молодости. Надо жить там, где есть жизнь, а если умирать, так, по крайней мере, под открытым небом. Я уходил, брал верховую лошадь, углублялся в аллее Севра и Шавиля, ложился на цветущей лужайке в какой-нибудь уединенной долине, Увы, все эти рощи, все эти луга кричали мне, «Чего ты здесь ищешь? Мы зелены, бедняжка, Мы одеты в цвет надежды!» И я возвращался в город, Я блуждал по темным улицам, Я глядел на все эти освещенные окна, На все эти таинственные гнезда, Которые свили себе люди, На проезжавшие мимо экипажи — Насновавших прохожих. О, какое одиночество! Какой печальный дым над этими крышами! Какая скорбь в этих извилистых улицах, Где все топчутся, работают и надрываются, Где множество незнакомых людей ходит задевая локтем друг друга, Клака, где общаются только тела, Оставляя души одинокими. И где только публичные женщины, попадаясь на дороге, протягивают вам руку. Отдайся, отдайся разврату, и ты перестанешь страдать. Вот что кричат города человеку. Вот что написано на стенах, углем, на мостовых, грязью, на лицах, излившейся из сосудов кровью. А когда, присутствуя иной на каком-нибудь блестящем празднестве и, сидя в укромном уголке гостиной, я издали наблюдал, как все эти женщины в розовом, голубом, белом, с обнаженными руками и гроздьями локонов резвятся точно опьяненные светом херувимы в сферах гармонии и красоты, я мысленно говорил себе, ах, какой цветни, какие цветы, их можно сорвать, можно вдохнуть их аромат. Ах, Маргаритки, Маргаритки, что поведает последний ваш лепесток тому, кто будет обрывать вас? Любит, не любит? Разлюбила, вот мораль света, вот финал ваших улыбок. И над этой-то мрачной пропастью вы так легкомысленно порхаете в ваших газово усеянных цветами платьях. Над этой отвратительной истиной вы бегаете, как серны, на ваших маленьких ножках. Ну, полная... — говорил до жене зачем принимать все всерьез? Где это видано? Вы жалуетесь на то, что бутылки опорожняются. В погребах есть бочки, а в виноградном краю есть погреба. Сделайте-ка славную удочку, позолоченную нежными словами. Насадите пчелку вместо приманки и живо поймайте в реке забвения хорошенькую утешительницу, свежую и изворотливую, как угорь. А если она проскользнет у вас между пальцами, вам останутся другие. Любите, любите, вам тмертельно хочется любить. Молодежь должна перевиситься, и будь я на вашем месте, я скорее похитил бы португальскую королеву, чем занимался бы Анатолий. Таковы были советы, которые мне приходилось выслушивать по всякому поводу, И когда наступало время сна, я шел домой с сокрушенным сердцем, прикрывая плащом лицо. Я становился на колени подле моей постели, и бедное сердце мое находило облегчение. Какие это были слезы, какие обеты, какие молитвы! Галилей ударял по земле, восклицая а все-таки она вертится. Так я ударял себя в сердце.